Зудин, обросший щетину и щек, и злой, как крыса, грызет за столом карандаш. Эта подлая травля ему надоела. Он больше не потерпит. Что есть силы, он ударяет по стулу, отчего звенит чернильница, и скатываются на полу ручки. Он кому-то грозит в угол зашибленным кулаком, хотя в комнате никого больше нет. Дело ясное. Под него подкапывается Фомин. Это он интригует против него через Игнатьева, и, разумеется, Зудин чувствует, не может не чувствовать эти тысячи мелких придирочек и косые взгляды товарищей из порткома. Ну да он им покажет. Он выведет всех их на чистую воду. «Возьми себя в руки, Алексей», — говорит он сам себе громко над треснутым голосом. «Возьми себя в руки и покажи, что ты выше их всех». От этих слов ему делается легче, так что он поднимается и делает более спокойно несколько концов из угла в угол по грязному пыльному ковру. И как хитро ведут компанию подлецы, возмущается он. В глаза лицемерное товарищеское участие, а за глазами гадости и пакости без конца. Неужели закон вражды, злостной конкуренции и хитренького мелочного карьеризма который ворочил всем старым, прогнившим общественным бытом, из с которым он, Зудин, так неистово боролся и борется до сих пор, и Зудин даже судорожно сжав подымает вверх кулаки, неужели он так силен, этот проклятый закон, что разъедает самое святое, самое крепкое, что только существовало для Зудина, партию? Он досадливо и зло ухмыляется». Вспоминает, как однажды в ссылке, когда он лежал обессиленный лихорадочным ознобом в бурятской деревушке и стонал о горячем чае, его сотоварищ, сухой, желчный соков, наотрез отказался подогреть ему чайник. Пришлось встать, колотясь зубами, и бежать несколько раз на мороз за дровами капушки тайги, предвкушая в тумане больной головы мысль о том, что сейчас в очаге закипит... распузырись вода, и вдруг оказалось, что Соков воспользовался его беготней и без него выпил весь закипающий чай. Было так горько и обидно, особливо тогда, когда Соков, смеясь, хвастал об этом потом, называя Зудина денщиком и халуем. Но ведь все это было в годы разгрома, когда обручи общего дела и общих надежд разъедались ржой поражения, а теперь, когда они так сказочно выиграли и через сене революции национальной вдруг неожиданно легко вышли в огромные хоромы революции мировой, вот теперь-то где же эта былая товарищеская спайка, братское самопожертвование и честная искренность друг к другу? А ведь теперь врагов кругом стало несравнимо больше, И враги гораздо сильнее, и хитрее и кровожаднее. Разве он, председатель могущественной чрезвычайки большого города, не кажется порою сам себе жалким кузнечиком, дерзко залезшим на тонкую верхушку высоченнейшей пихты, откуда его вот-вот сдует стеклянный вихрь взбешенного капитала? Уж тут-то и держаться бы всем подружнее, всем как один, а они — зависть. Подсиживание, коммунистическое лицемерие, революционное ханжество. Взять хоть того же Фомина, эту рыжую лису. Злость закипает и клокочет в зудине, давя ему грудь. «Довольно!» — кричит он кому-то. «Довольно!» — я положу всему этому конец. В дверь робко стучит, и, крадучись, входит Лепшаевич. «Разрешите к вам на минутку, Алексей Иванович?» «Я хотел с вами кое о чем поговорить». Он озирается по сторонам пугливо прыгающими глазами. «Я должен вас предупредить». Он приближается почти вплотную и продолжает полушепотом в ухо. «Против вас заваривается каша». «Вас, очевидно, решили съесть. Видит Бог, что я хочу вам только добра. Без вас мы пропали». «Берегитесь Фомина. Он что-то затевает». «Сегодня ночью...» Неизвестно кем арестованы Павлов и Вальц. Зудина коробит. Он не доверяет Лепшаевичу. Ему противны его масляные наглые глаза, которые он встречал только у лакеев и маркеров, и этот вонючий тон сообщника какой-то воровской шайки. Он знает, к тому же, что и Павлов нечистоплотен, и что его давным-давно нужно было бы гнать в три метлы из чека И все же слова Лепшаевича вновь бросают его в желчную дрожь. Арестовать? Зачем? Почему? И главное, без ведома его, Зудина! Значит, ему не доверяют больше. Отлично. Пускай это будет последней каплей терпения, проливающей стакан его гнева. После таких сообщений дальнейшая игра в прятки уже невозможна. «Отлично, отлично!» — мычит он, потирая руки и ежесть, не то от внутренней нервной зяби, не то от свежих волн воздуха с улицы в форточку. «Я не понимаю, о чем вы беспокоитесь», — обращается он брезгливо к Лепшаевичу. «Я не боюсь интриг. Моя совесть чиста и спокойна». И он насмешливо и сдержанно наблюдает, как сконфуженный Лепшаевич медленно выползает, пожимая плечами. Потом он хватается за телефон и звонит Игнатьеву. Мне необходимо поговорить по важному делу. Могу ли я сейчас же к вам заехать? Хорошо, очень кстати. Ожидаю. Великолепно. Он облегченно вздыхает, ощущая растущую твердость и какую-то внутреннюю гордость от своей правоты. Заказав машину, он достает лист чистой бумаги, разглаживает его и пишет телеграмму. «Москва. Председателю ВЧК. Копия ЦК РКП. Срочно. Секретно. Прошу немедленно заменить меня другим. Надоели склоки. Зудин». Потом складывает телеграмму в боковой карман уже надетого пальто и бодро выходит. Его сердце, как пароходный гудок, весело, сочно и твердо. Только на улице он замечает, Далеко-далеко, где-то жутко ухают пушки. Робко останавливаются прохожие, чутко слушают, шепчутся. Меся мокрый снег, нахмурясь жидкими группами с винтовками в шапках и кепках, проходят куда-то рабочие. Стайка матросов в бушлатах перебегает дорогу, разлетаясь клешами. Вдалеке через мост ползет и колышется длинная серая масса солдат. подкрепление прибыло, думает Зудин. Надо было б сегодня ж переговорить с начальником особого отдела. И вспомнил, что все это кем-то теперь так не нужно, оборвано, смято. Он, Зудин, теперь ни к чему. На углах черными кучками, как тараканы на хлеб, прилипли к расклеенным газетам прохожие. Да, враг близко, враг у ворот. Разбросав брызги луж, машина остановилась возле широкого крыльца исполкома огромного желтого дома с колоннами зудин спокойно поднимается вверх по высокой крутящейся каменной лестнице с поленялыми флагами и портретами вождей по стенам мимо часовых коридором через приемную и секретариат проходит он к дверям кабинета игнатьева минуточку я сейчас доложу Срывается секретарь и шмыгает в дверь, затворяя ее перед самым носом Зудина. Необычайный прием неприятно кольнул его снова и качнул утихшую было злость и против Фомина, и против Игнатьева, и вообще против всех, кто теперь вдруг перестал относиться к нему, к Зудину, доверчиво и просто, как раньше. «Пройдите», — выбегает секретарь. Игнатьев, как всегда, раскинулся в кресле у стола, А поодаль на кожаном черном диване сидит и пристально щупает его из-под лобья в защитной тужурочке низенький товарищ Шустрый. Давно из Москвы? Третьего дня. Ну как там? Ничего. Разговор не клеится. Да Зудину, впрочем, не до разговора. Он пришел ведь сюда совсем не для этого. И если Игнатьев чересчур благодушно подпер подбородок костлявой рукою и не делает попыток выпроводить Шустрого... Пусть это будет новый прием, чтобы отделаться от объяснений насчет поступков Фомина. Зудина это уже не остановит. Нет, не остановит. Хватит церемоний. Он сердито и твердо опускается в кресло перед столом. Я приехал к вам, товарищ Игнатьев, — говорит он сухо и намеренно громко, чтоб слушал и шустрый. Я приехал поставить вас в известность, что я покидаю свой пост. И он уже лезет в карман за телеграммой. «Мы это знаем», — говорит спокойно Игнатьев. «Знаем? Мы?» — недоумевающе взвешивает в уме Зудин, обводя глазами обоих. «Тем лучше. Если ваши товарищи настолько искусны и планомерны в своей милой травле, что заранее предугадывают ее результаты, это делает кое-кому своеобразную честь». Он язвительно усмехается. «Я телеграфирую сейчас об уходе моем в ВЧК», и апеллируя в оргбюро. Пускай разберет. Оргбюро — это дело тоже уже знакомо, товарищ Зудин. Сухим голоском сверлит Игнатьев. А вот как раз и посланный оттуда для разбора товарищ Шустрый. Шустрый, наслаждаясь впечатлением, протягивает ему свой мандат. Да, за подписями, чего уж там, важных лиц. Он, Шустрый, командируется сюда, с чрезвычайными полномочиями для разбора дела его, Зудина. И Зудин нервно подергивается. Им овладевает жуткая отрыпь. Значит, враги его не дремали и не шутили. Успели даже сочинить за спиной какое-то дело. По делам наивным простофилем верящим в братскую честность старых товарищей по партии. Оказывается, и тут надо на войне, как на войне. Что-то привычно... Прочная, стародавне построенная в мировосприятии Зудина неожиданно стремительно рушится, рассыпаясь с грохотом и треском, точно падает старая большущая башня лесов, давно заготовленная для еще неначатого здания. И после обвала остается лишь груда серых обломков и облака пыли, тень сухой гордости. «Я готов». говорит он Шустрому высокомерно. «Но предварительно я должен поставить вас в известность, что сейчас без моего ведома происходит разгром ЧК. Сегодня ночью арестовали двух моих сотрудников. Фомин даже не потрудился». «Фомин здесь ни при чем». «Сотрудники арестованы мною», — Бойко отбивает Шустрый. «Где бы нам, товарищ Игнатьев, найти уединенную комнату, чтобы потолковать по душам, как говорится». Шустрый фальшиво хихикает. Комнаты здесь есть. Игнатьев нажимает кнопку. Сейчас секретарь вам укажет. Вот что обращается Шустрый к Зудину, а сам глядит на Игнатьева. Дайте-ка мне взглянуть на ваш револьвер. И, получая от Зудина протянутый браунинг, он прячет его к себе в карман брюк. Другого нет? Нет. Провожая Зудина к двери, Он подбегает обратно к Игнатьеву и что-то шепчет ему торопливо на ухо. Тот кивает. Как все это гнусно, морщится Зудин. Какая трогательная конспирация от меня, и как хитро все успели подготовить и в ЦК, и в ВЧК, айда, Игнатьев. Но погодите, друзья. Ставьте ка ставки на кон сполна, будем играть на чистую. Они проходят на третий этаж в пустую комнату, где стоят только стол и три стула, а через окна, выходящие на реку, видны обмазанные солнцем дома заречной слободки с каланчой. Шустрый сам отпирает и тотчас же предусмотрительно запирает дверь комнаты даденным ему ключом, садится к столу и достает из портфеля ворох бумаг. Делает при этом вид, что сосредоточенно роется в них, для чего супит ярко-черные запятые бровей, которые вместе с черными быстрыми точками глаз резко подчеркивают желтизну лица и серебристую округлость коротко остриженной головы и подстриженных седых усиков. В ЦК поступило дело. Вкратчего, как блудливая кошка, начинает шустрый, Мышеня глазами по столу, по бумагам и даже по рукаву Зудина. Только труся забраться повыше, к зрачкам его взлохмаченных глаз. В ЦК поступило дело о вас, о сущности которого вы, наверное, сами догадываетесь. Я не отгадчик грязных сплетен. А вот мы сейчас и выясним, сплетня это или что-нибудь другое. Вот мы сейчас и выясним, как бы посмеиваясь над Зудиным, благодушно щебечет Шустрый. Вот скажите мне, пожалуйста, товарищ Зудин, и это слово «товарищ»?